какой эдем не проникает в суетность минуя сонмы ангелов с огненными мечами сын миссис ламберт готовился принять духовный сан мелоджи касовуд был немало обеспокоен тем что беспорядочный образ жизни и еретические разговоры его нынешнего капилана мистера Сэмпсона могут привести к отрешению его от должности в этом случае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 Всегда и неизменно чинные, они были крайне любезны и с родителями, и с дочерьми. Карточные вечера Леди Кассовуд были гостеприимно открыты для миссис Ламберт и ее семейства. Конечно, будет игра. Все на свете теперь играют, его величество, и епископы, и все пэры, и их слуги, ну, условно, вся Англия. Разумеется, кто не хочет, пусть не играет, однако как можно осуждать игру, когда самые почтенные даже августейшие особо ежедневно предаются этому занятию? И миссис Ламберт не раз появлялась на раутах Миледи и осталась очень довольна оказанным ей приемом и польщена комплиментами, выпавшими на долю ее дочек.